Эта земля не принимала столько Хайбара сразу. Четырнадцать свежих холмиков. Рядом со старой могилой дяди Карлина три новых — тетя Ниен и двое их детей, двоюродная бабушка Илсин вместе с дядей Эвардом, т е т е Матша и их тремя детьми, вся его семья — отец, мать Адора, д и с л а и маленький Пэт. Длинный ряд могильных холмиков, сведнеющийся сквозь траву голой мокрой землей. Перин на ощупь пересчитал стрелы в колчане. Семнадцать. Слишком много стрел повреждено. В порядке лишь стальные наконечники. Делать новые некогда. В Эммондовом лугу он разживется стрелами у б о й л ы Даутри. Тот мастерит их на славу. Пожалуй, даже лучше, чем Тем. у Ловив за спиной легкий шорох, Перин принюхался и, не оборачиваясь, спросил. — В чем дело, Данил? — Приехала леди. — ответил Данил Левин с удивлением в голосе. Он, как и все его товарищи, никак не мог привыкнуть к тому, что Перин без труда узнает каждого из них, даже не видя, даже в кромешной тьме. Самого Перина уже перестало волновать, кто и что находит в нем странным. Перин хмуро оглянулся через плечо. Данил, видно, еще больше отощал. Да, фермерам трудно кормить разом такую ораву. И пока шла охота, с едой было ту густоту пусто. Чаще пусто.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 ее окружали могучие дубы цуги лавры и ясени г у с т а я л и с т в а прекрасно у к р ы в а л а стоявших в дозоре парней да и неброски е фермерские куртки тому пособствовали даже перрин не сразу приметил своих караульных но потом ему с ними все одно придется серьезно потолковать сказано же было следить за тем чтобы никто а значит и фейли этот люк не мог приблизиться незамеченным лагерь был разбит в рощице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 «Как хорошо, что ты приехала! Я скучал по тебе!» Она слегка отстранила юношу и взглянула на него. «Ты выглядишь усталым!» Эрин пропустил это мимо ушей. «Думать об усталости было некогда!» «Ты благополучно доставила всех в э м м о н д а ф лук?» «Да, они разместились в винном ручье. Неожиданно в глазах девушки зажегся веселый огонек. Она ухмыльнулась. Мастер Алвир раскопал где-то старую алебарду».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 что Аланна дважды куда-то исчезала, ни слова не сказав, причем один раз без стража. Айван даже удивился, когда она запропастилась, и Лойл наказал мне никому, кроме тебя, об этом не говорить. Фейли всмотрелась в его лицо. «Верин, что это значит?» «Может, и ничего, но, скорее всего, то, что я едва ли могу ей доверять. Верин предупреждала меня об этом. Но вот вопрос». «Можно ли доверять самой в е р е н «Ты говоришь, Байн и Чад сейчас в Эммондовом лугу. Значит, он...» — Ферин кивнул в сторону люка. «О них знает?» Несколько парней несмело расспрашивали о чем-то лорда, который отвечал им со снисходительной улыбкой. «Они здесь», — помолчав, ответила Фейли. «Пришли с нами и сейчас ведут разведку возле твоего лагеря. Сдается мне, они не слишком высокого мнения о твоих караульных».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 Сотни и сотни людей явились туда с семьями, с карбом и скотиной. Приходили из севера и с юга, со всех сторон. Все только и толкуют о предостережениях Перина Златоокова. Твои земляки готовятся к обороне, и Люк помогает им советами. Последние дни он поспевает повсюду. — Перина какого? — ахнул юноша и, поморщившись, махнул рукой и поспешил переменить тему. — Ты говоришь, с юга? Но ведь я не забирался на юг. Дальше того места, где мы сейчас. И не говорил ни с одним фермером, живущим больше, чем на милю южнее Винной реки. Фейли со смехом дернула его забородку. — Так ведь слухами земля полнится, славный мой полководец. Думаю, добрая половина твоих земляков полагает, что ты соберешь из них войско и погонишь тролоков обратно в великое запустение. Вот увидишь. Через т ы с я ч и лет в Двуречье будут рассказывать предания о Перине Златооком.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 то, что удалось отыскать в зале, они двинулись на поиски нападавших. С навыками Гаула и чутьем Перрина выследить троллоков было нетрудно. Сильное зловоние еще висело в воздухе. Поняв, что Перрин всерьез задумал охотиться на троллоков, некоторые из двуреченских молодцов заколебались. Сам Перрин подозревал, что если погоня продлится достаточно долго, большая часть его отряда в тихомолку разбежится по домам. но всего через три мили след вывел к привалу троллоков. Отродье тени не позаботились выставить в рощицы дозорных, ибо с этой ленивой шайкой не было Мурдраала, который бы, внушая страх, преодолел их нежелание, а двуреченские охотники умеют подбираться к добыче бесшумно. Полегло тридцать два троллока, причем многие были пронзены стрелами прямо в своих вонючих одеялах, даже не успев понять, что происходит, не успев завыть,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 Какие из них кому принадлежали, установить было невозможно. Сам он чувствовал себя ничуть не лучше остальных. Его мутило, а желудок стянуло узлом. На следующий день, когда Перрин взял еще один зловонный след, уже никто не колебался, хотя кое-кто и стал ворчать, мол, куда это его понесло. Но вскоре Гаула обнаружил отпечатки копыт и сапог, слишком больших для человека. Заросли на опушке мокрого леса скрывали сорок одного т р о л о к а и одного исчезающего. На сей раз караул был выставлен, хотя большинство часовых храпели на постах. Впрочем, им вряд ли помогло бы и неусыпное бдение. Тех, кто не спал, прикончил тенью скользившей между деревьями гаул, а потом навалились двуреченцы. Отряд п е р и н а вырос уже до тридцати человек. Если кто не видел остатков т р о л о ч ь е г о пиршества, то он был о нем наслышан.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 С тех пор Перину не удавалось учуять троллоков, а дождь смыл с почвы все следы. Большую часть времени его отряд прятался от патрулей белоплащников. Встречавшиеся фермеры говорили, что патрули стали многочисленнее, чем прежде, и интересуются они не столько троллоками, сколько бежавшими пленниками и теми, кто помог им скрыться. Сейчас вокруг люка собралось немало народу. Его голова, увенчанная шапкой золотисто-рыжих волос,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 Я предпочитаю ночевать под крышей. А как славно угощает гостей госпожа Алвир! Хлеб у нее лучше не найдете. Что может быть лучше, чем отведать свежеиспеченного хлеба со свежевзбитым маслом, да запить все это кружкой доброго вина или прекрасного темного эля, какой варит мастер Алвир? — Перин, р — сказал Кенли Ахан, почесывая тыльной стороной перепачканной ладони свой покрасневший нос. — Лорд Люк говорит, что всем нам надо идти в э м м о н д о ф л у к Кенли был не единственным, кому хотелось бы умываться чаще, и н е его одного одолевала простуда. Люк улыбнулся Перину, как улыбнулся бы, завидев пса, от которого только и жди какой-нибудь выходки. — В деревне действительно безопасно, н а сильное подкрепление еще никому не мешало. — Мы охотимся на троллоков, — сухо отозвался Перин. — Пока еще далеко не все покинули свои фермы. И каждая найденная и с т р е б л е н н о е нами стая — это уцелевшие дома и спасенные люди. в и л Алсин хрипло рассмеялся. Вид у него был далеко не привлекательный. Нос распух и покраснел, щеки покрывала шестидневная щетина. — Не идут от ролоков ни слуху ни духу. Сам посуди, Перин. р Может, мы их всех уже перебили? — послышался одобрительный гул. — Я не хочу сеять рознь, — простодушно развел руками Люк. — Несомненно, вы одержали немало славных побед, обо всех ваших подвигах я, наверное, еще не знаю. Надо полагать, вы истребили не одну сотню т р о л л о о в а, скорее всего, и вовсе прогнали их из этих краев. — Ручаюсь, в Эммондовом лугу вас встретят как героев. т о же ожидает и жителей других деревень? — Есть здесь кто-нибудь из сторожевого холма?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 «Сам я, правда, не думаю, что дело сделано, но решать вам». Никто не заявил, что уходит, хотя в и л кажется, очень этого хотел. Уставившись в землю, парни неловко переминались с ноги на ногу, вороша прошлогодние листья. «И раз уж тролоков, чтобы на них охотиться, здесь не осталось», — небрежно заметил Люк, — «самое время вспомнить о белоплащниках».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 Люк воспринял появление аильцев без восторга, нахмурившись, пожалуй, даже неодобрительно. Гау л тоже взглянул на него не слишком приветливо. Зато у Вилла, Данила и многих других посветлели лица. Они искренне верили, что в лесах скрываются сотни аильских воинов. Никто даже не задумывался, чего ради им прятаться в зарослях. Аперин помалкивал, но слухов не опровергал. Если люди считают, что в трудную минуту им на помощь придет сотня-другая аильцев, «И это п р и д а ю т им храбрости, тем лучше». «Нашёл что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Перин. р Гаул отправился на разведку позавчера. В лесу он двигался гораздо быстрее любого всадника и увидеть мог гораздо больше. «Тролоков», — ответил Гаул, — с таким видом, будто речь шла об а т а р е овец. «Они движутся на юг, через этот лес. Так справедливо называемый «мокрым». Их не больше тридцати». и, как мне кажется, они собираются стать лагерем на опушке, а ночью отправятся в набег. К югу отсюда еще немало людей, не пожелавших бросать насиженные места. Неожиданно он поволчьи хищно ухмыльнулся. «Они меня не заметили. Для них это будет неожиданностью». Чад склонилась к байн. «Для каменного пса он двигается совсем неплохо», — прошептала она, так, что было слышно и в двадцати футах. Шума от него ненамного больше, чем от хромого быка. — Ну что, в и л спросил Перин. — Хочешь вернуться в э м м о н д о ф Лук? Там ты и побриться сможешь, и девчонку подцепить. Будешь с ней целоваться вечерком, пока т р о л о к и ужинают. в и л побагровел. — Я буду делать то же, что и ты, Айбора, — произнес он натянутым голосом. — Никто не вернется домой, пока в округе остался хоть один троллок.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 Весьма сожалею, но на мне еще лежит задача обороны Эммондова луга. Я должен защищать ваш народ. Вдруг туда нагрянут т р о л о к и причем побольше, чем три десятка. Или чада света. — Нет, я уезжаю. — А вы, миледи Фейли? И он протянул руку, чтобы помочь девушке сесть в седло. Она покачала головой. — Я остаюсь с Перином, лорд Люк. — Жаль...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 отчего несколько человек вынуждены были отскочить в сторону. Фейли бросила на Перрина строгий взгляд. Видимо, она считала, что он мог бы обойтись с лордом поучтивее. Будь они одни, не миновать Перрину выговора за грубость. Дождавшись, когда стихнет стук копыт вороного коня, Перрин повернулся к гаулу. — А можем мы обогнать троллоков? Обогнать, затаиться и подстеречь, когда они устроят привал? — Если выступим сейчас, то, пожалуй, сможем.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 Лагерь был свернут, костры затушили и затоптали, собрали скудную утварь и наскоро с е д л а л и неказистых лошадок. Вместе с дозорными Перин напомнил себе, что с ними надо будет поговорить. Отряд теперь насчитывал около семидесяти человек. Вполне достаточно, чтобы устроить засаду на три десятка т р о л л о о в Бан, Алсин и Данил по-прежнему вели по половине отряда каждый, что, похоже, не давало разгореться спором.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 но иногда пруды встречались на прогалинах. Прошедшие дожди пропитали землю влагой, и она хлюпала под конскими копытами. Углубившись в лес мили на две, Гаул остановился между широким окаймленным ивами прудом и узеньким, не больше шагов п о п е р е ч н и к ручьем. Если т р о л о к и не изменили направление, они пройдут здесь. Гаул и девы, слившись с деревьями, исчезли, чтобы вовремя предупредить о приближении врага. Оставив Фейли и дюжину парней сторожить коней, Перрин распределил остальных вдоль изгибающейся котловины, по которой должны были пройти троллоки. Убедившись, что каждый надежно укрыт и знает свою задачу, он и сам затаился за стволом могучего в два обхвата дуба, росшего на дне низины. Ослабив в поясной петле топор, Перрин наложил стрелу и стал ждать. Легкий ветерок то усиливался, то, ослабевая, дул ему прямо в лицо. — Вот и хорошо, он учует т р о л о к о в задолго до того, как они покажутся. Они должны выйти прямо на него. Парин потрогал топор и продолжал ждать. Томительно тянулись минуты. Прошел час, а может быть и больше. Сколько еще ждать отродей тени? Ведь при такой сырости скоро понадобится менять тетивы. Неожиданно смолкли птицы, а за н и м и и белки.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 Тишина взорвалась воплями, яростными криками и дикими завываниями, раздавшимися со всех сторон. шагах в двадцати от него на открытое место вылетел здоровенный т р о л л о г с бараньими рогами и поднял длинный причудливо изогнутый лук. Натянув тетиву к уху, Перин плавно пустил стрелу с широким наконечником и тут же потянулся за следующий. Взревев, т р о л л о г повалился наземь, сторчащий между глаз стрелой. Но и т р о л л о г успел спустить тетиву.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 Красная пелена ярости застилала ему глаза. Тролоков защищали черные панцири с шипами на оплечьях и наручах, но он неистово размахивал топором, словно собирался вырубить под корень весь мокрый лес. «За Адару! За д и с а л е За маму!» — закричал он. «Свет, моя мама, чтоб вам сгореть!» Неожиданно он понял, что кромсает валяющиеся на земле окровавленные туши — и рыча заставил себя остановиться, содрогнувшись от этого усилия и от боли в боку. Крики и вопли почти стихли. Неужели он остался один? — Ко мне! Двуречье, ко мне! — Двуречье! — послышался отчаянный крик из влажной чищобы, и кто-то подхватил его в другой стороне. — Двуречье! — Двое! Всего двое! — Фейли! — заревел он во всю мощь. — О, свет! Фейли!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 Взгляд безглазого чудовища пронизывал страхом. «Фейли!» — насмешливо прошипел м у р д р а л Голос его звучал, как шорох сухой листвы. «Твоя Фейли была чудесна!» «И на вкус тоже!» п е р е н с ревом бросился вперед. Черный клинок отбил первый удар топора, второй, третий. Болезненно бледная, словно слизень, лицо м у р д р а л а стало сосредоточенным. Под яростным напором ему пришлось перейти к обороне, но ненадолго. Исчезающий был гибок, как гадюка, и быстр, как молния. О Перин истекал кровью. Бог горел огнем, силы покидали его. Еще чуть-чуть, и черный меч пронзит его сердце. Нога Перина поскользнулась во взбитые сапогами грязи, Мурдрал занес черный клинок и, почти неуловимый для взгляда удар меча, почти снес безглазую голову. Она свесилась на бок, и з а брубка шеи забил фонтан черной крови. Слепо нанося удары черным мечом, шатаясь, спотыкаясь, Мурдрал двинулся вперед, не желая окончательно расстаться с жизнью и по-прежнему обуреваемый инстинктивным стремлением убивать. п е р н отполз в сторону, но его взгляд был прикован к человеку, спокойно вытиравшего клинок пригоршней листьев. С плеч Айвана свисал меняющий цвета плащ. Алана поручила мне разыскать тебя. Таились вы неплохо, но семь десятков лошадей... Хочешь, не хочешь, и оставят следы». Смуглый худощавый страж держался невозмутимо, словно раскуривал трубочку возле очага. т р о л о к и не были связаны с этим. Страж указал мечом на Мурдраала, который, наконец, упал, но, даже упав, продолжал наугад тыкать мечом в разные стороны. «А жаль, но если ты соберешь своих людей...»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 были перепачканы кровью. Некоторые потеряли свои луки. Появились и аильцы. Они, кажется, не пострадали, хотя Гаул слегка прихрамывал. «Ролоки появились не там, где мы их ждали». Вот и все, что сказал Гаул. Ночь оказалась холоднее, чем мы ждали. Дождь был сильнее, чем мы ждали. Свои страшные слова он произнес таким тоном, словно говорил о погоде. Невесть откуда появилась Фейли, вместе с лошадьми. п о л о в и н ы лошадей, среди которых оказались Хадок и Ласточка, и девятью из д в е н а т и оставленных с нею парней. Щеку девушки пересекала царапина, но она была жива. Перин бросился навстречу, порываясь обнять ее, но ф е й л я отстранилась и что-то сердито-бормоча принялась осторожно расстегивать его кафтан, намереваясь осмотреть место, откуда торчал обломок толстой стрелы. Перин окинул взглядом подошедших товарищей. Кое-кого недоставало. к е н л я Ахана, б и л л Алдея, Тивена Марвина. Он заставил себя вспомнить имена всех, кого не видел перед собой, и сосчитать их. Двадцать семь. Не было двадцати семи человек. «Раненые все здесь?» — хрипло спросил Перин. «Там кто-нибудь остался?» Рукафейли дрожала на его боку, лицо девушки выражало тревогу и гнев. Она имела право сердиться. Как он посмел втравить ее в эту историю? — Остались только мертвые, — ответил Бан Алсин. Лицо его было свинцово-серым, и голос казался таким же. — Я видел Кенли, — сказал в и л содрогаясь при этом воспоминаний. Его голова застряла между сучьями дуба, а тело валялось у подножия. Насморк бедолагу больше не мучает. вил чихнул Выглядел он напуганным. Хэррин тяжело вздохнул и тут же горько пожалел об этом. Нестерпимая боль в боку заставила его стиснуть зубы. Фейли, сжимавшая в руке сложенный зелено-золотой шелковый шарфик, порывалась вытянуть его рубашку из штанов, явно намереваясь вытащить обломок стрелы. Но он мягко отстранил девушку, несмотря на ее протесты. Времени заниматься ранами не было. «Раненых! На лошадей!» — приказал Перин, когда боль снова чуть стихла, и он смог заговорить. — Айван, они нападут на нас снова! В лесу стояла странная тишина. «Айван — Айван! Тот подошел, ведя под узцы свирепого на вид коня мышастой масти, и Перин повторил свой вопрос. — Может, да, а может и нет. Сами троллоки рисковать не любят, и без получеловека скорее набросятся на беззащитную ферму, чем на отряд лучников. Поэтому пусть все держат на готове луки, даже те, у кого нет сил натянуть тетиву. Возможно, тогда троллоки решат, что о в ч и н к о й не стоит выделки. Перрин поежился. Если троллоки все-таки нападут, они без труда расправятся с обессилевшими и з р а н е н н ы м и людьми. Только Гаул, Дева и Айван способны дать им отпор. И Фейли. Ее темные глаза пылали гневом. Он, Перрин, обязан позаботиться о ее безопасности. Страж и не подумал предложить своего коня для перевозки раненых, и это было разумно. Во-первых, яростно косящее глазами животное вряд ли подпустило бы к себе чужака, а во-вторых, страж верхом на боевом коне представлял собой грозную силу, а сила, если т р о л о к и все же нападут, потребуется. Перин попытался было посадить Фейли на ласточку, но девушка сердито фыркнула. «Ты же сам сказал! Лошади для раненых!» б о л е того, как Перин р не противился, она настояла, чтобы сам он взобрался на х о д а к а Он ожидал, что другие возмутятся, ведь он навлек на товарищей беду, но никто не проронил ни слова. Лошадей хватило не только тем, кто не мог идти, но и способным кое-как ковылять. А Перин р неохотно вынужден был признать, что принадлежит к последним. Кончилось тем, что он взгромоздился на х о д а к а Большинство раненых...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 Главной задачей было создать впечатление, что отряд готов к бою. Убедительный обман мог спасти им жизнь. Айван, настороженный и гибкий, как хлыст, казался опасным противником. Гаул и Девы внешне выглядели так же, как и прежде. Они скользящим шагом двигались впереди с роговыми луками в руках. Свои копья аэльцы заткнули за ремни, заброшенных за спины на лучей.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 Фейли шла рядом с ходоком, не отрывая руки от стремени, готовая при необходимости поддержать п е р и н а То и дело она поглядывала на него и ободряюще улыбалась, но в то же время тревожно хмурилась. Перрин пытался улыбаться в ответ, но получалось у него плохо. «Двадцать семь человек. Имена их не шли у него из головы. Колли г а р е н д ж а р е т а й д е р Дайль а л т а р н Рен д Чандин».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 В отдалении виднелось несколько фермерских домов, но ни над одной трубой не поднимался дым. Значит, фермы были заброшены, иначе сейчас в домах непременно горели бы очаги. Ближайший дымок виднелся не ближе, чем в пяти милях. — Надо найти какой-нибудь хутор, где можно будет остановиться, — сказал Айван. — Нужна крыша, вдруг пойдет дождь. — Огонь, еда... — он посмотрел на двуреченцев и добавил. «Вода и повязки!» Перрин молча кивнул. Стражу виднее, что делать. А сам он сейчас едва ли на что-то годился. От старого б е л л и Конгора, залившегося Элем по макушку, толку наверняка было бы больше. Так что Перрин просто пустил х о д а к а вслед за серым жеребцом Айвана. Они проехали не более мили, когда чуткое ухо п е р и н а уловило отдаленные звуки музыки. Флейты и скрипки наигрывали веселую мелодию.